Глава 69. Эрджуин. Староанглийский. Древняя вражда. Дэвид и Бако вернулись в замок через потайной проём за картиной. Фейри по пути им не встретились, и это было только к лучшему, поскольку младенцам не понравилось, что их несут по туннелям, и они выражали своё неудовольствие непрерывным тихим плачем остановившись возле окна Дэвидс-Баако, посмотрели, как окутанный лунным светом поток людей и животных, рабочих, их семей и тех лошадей и быков, которых удалось спасти, стремится убраться подальше от надвигающегося на пандемониум и соседней шахты бедствия. Откуда-то издалека доносился нерегулярный глухой грохот, и стены замка содрогались в ответ. Они ощутили подземные толчки ещё в туннелях, но не знали их причины — а теперь знали. Когда они поднимались из подвальных помещений наверх, никто не обращал на них никакого внимания. Всех слишком тревожили рудника возможность того, что его разрушение может распространиться на замок и его окрестности. Хотя Пандемониум располагался довольно далеко, все хорошо знали, что земля под ним буквально пещерина туннелями и пещерами времён скрюченного человека лишь часть из которых была обнаружена во время горных работ и строительства нового замка. И точно так же, как шахтёры бежали из пандемониума, так и многие обитатели цитадели стремились удалиться от зоны риска на максимально возможное расстояние. Собственно, замок паника ещё не затронула, но Дэвид мог сказать, что она не за горами. Всё, что потребовалось бы, это всего лишь трещина в стене или маленький провал во дворе, чтобы тревога переросла в истерию. Поэтому они испытали некоторое облегчение, когда наткнулись на лесника, который тоже вернулся в замок, в надежде, что они всё-таки нашли дорогу назад. Он был рад увидеть их в целости и сохранности, а также спасённых младенцев. Что же касается Цереры, то, по его признанию, лесник и не ожидал увидеть её с ними, хотя это вовсе не означало, что он не желал этого. «Замок пока что стоит на данный момент», — сказал он им, как только отыскались слуги, которые могли бы позаботиться о детях. «Но всё зависит от того, как именно Фейри организовали разрушение шахт. Могу предположить, что они ослабили шурфы в ключевых местах, но, похоже, неправильно рассчитали время. Уже есть жертвы, но если бы обрушение оказалось более внезапным, погибших было бы намного больше». На данный момент большинство шахтёров эвакуировано, а остальных вот-вот поднимут на поверхность, хотя приоритетом Ферри было уничтожение шахты, а не гибель шахтёров. «Если это так», — заметил Дэвид, «то зачем было убивать госпожу Блайт и её дочь или нападать на деревню Баако? Цель состояла в том, чтобы уничтожить тех, кто обладал знаниями и умениями, позволяющими противостоять магии Фейри, что наводило на мысли о том, что это лишь первый шаг в более длительной кампании. Потеря таких знаний способна нанести куда больше ущерб, чем обрушение любой шахты. — А что с моей матерью? — спросил Баако. — Хотел бы я поделиться с тобой хоть какими-то новостями, — ответил лесник но тебе придётся подождать вестей от твоего отца и его людей. Это ведь они отправились на поиски, когда Гарпии похитили её. Баку кивнул. «Что будет, то будет», безрадостно заключил он. И тут, как видно, окончательно изнурённый своими усилиями и алчностью Фейри, а может и каким-то интуитивным чувством, что его мать уже отмучилась, Баку вдруг обмяк, и рухнул на пол. С помощью лесника Дэвид поставил его на ноги, хотя и по-прежнему мало что соображающего, и они вместе пошли седлать лошадей. Пришло время покинуть замок. Что же касается Цереры, то тут им оставалось лишь надеяться на лучшее.